Глава пятьдесят Сейчас Будь на Электро или на Джонсе, настоящие астрофизики, они, конечно, сильно удивились бы и принялись исследовать взаимодействие двух планет. Точнее, его полное отсутствие. Это действительно было захватывающим зрелищем. Два космических тела планетарного масштаба висели в нескольких сотнях километров друг от друга. Произойди подобное сближение в рамках одного космического пространства, катастрофических последствий на обоих планетах не избежать. Но за счет того, что Электро и Джоунс были разделены кротовой норой, массы их не взаимодействовали друг с другом. Планеты находились рядом, но одновременно бесконечно далеко. Гравитация могла бы лишь развести руками, если бы они у нее были. Галилео свободно преодолел границы белой дыры и оказался в совершенно иной части реальности. «Это она», — внезапно проговорил Искин. «Это точно она. Галилео помнит ее». «Ты про что?» – поинтересовался Эдгар. «Это та самая кротовая нора, через которую корабль провалился в эту вселенную много тысяч лет назад, когда вез колонистов на их новое место жительства. В его памяти остались ее сигнатуры». «Получается, что теперь мы в той самой вселенной, откуда вы вылетели?» – спросила Алиса. «Получается так». По Грайму уже в этот момент пробежали разноцветные разряды, но почти сразу исчезли внутри сгустка мрака. По нему сразу можно было понять, что он доволен. Демон еще больше разросся и буквально лоснился тьмой. Когда они вплотную подлетели к силовому полю, окружающему Джоунса, Грайм покинул людей в рубке и окутал собой корабль поэтому прохождение сквозь защиту никто и не почувствовал. Зато это не осталось незамеченным на самой планете, и там заработала тревога, прервавшая разговор Ника, Палача и Бордера. Последний даже в душе себе боялся признаться, что сам не почувствовал, как нечто преодолело выставленную им лично сеть. Заметила это лишь автоматика. Впрочем, тоже поздно. Галилео был уже над самой поверхностью, когда сирены залились во весь голос. «Я возьму на себя Бардеро», — сказал Граим, на секунду появившись в рубке и снова исчезнув. «Действуем по отработанной схеме», — обратился Арнольд к подчиненным. «Нам необходимо обезглавить противника, тогда незачем будет устраивать мясорубку с основными силами». Сейчас мы с вами высадимся возле того места, где Галилео регистрирует наибольшее сосредоточение расходящихся пучков сигналов. Верный признак того, что где-то неподалеку находится командный пункт. Затем каждый из спецотряда повторил свои цели и задачи, и все они во главе с Арнольдом десантировались на Джоунс. Перед высадкой Майк взглянул в глаза Алисы, но огорчился, не увидев там привычной теплоты. «Наша же с вами основная задача», — корабль говорил, подражая во всем тону Арнольда. «И в другое время это было бы даже забавно. По максимуму уничтожить энергопитание планеты. Без электричества в наше время много не навоюешь». «Однако желательно это сделать аккуратно, так, чтобы потом его можно было восстановить, потому что...» «Потому что Джоунс — это ключ к спасению всех жителей Электро», — бодро отрапортовала Алиса, подражая рубленные речи военных. «Совершенно верно», — мягко согласился Галилео. «Поэтому...» — поэтому на этот раз Искина прервала Шарлин. «Мы сейчас высадимся на планету и закоротим им там все, что можно!» Она поймала взгляд Эдгара, и они улыбнулись друг другу. «Вам незачем так рисковать», — сказал на это корабль. «Это слишком опасно. У нас есть кандидатура значительно лучше. Энджи». Люди, как по команде, обернулись после этих слов Галилео и обнаружили за своими спинами смущенно улыбающуюся девушку-андроида. «Я все сделаю», — тихо сказала она. Но стоило им спустить Энджи на поверхность планеты, как тут же по кораблю открыли шквальный огонь сориентировавшиеся силы противника. Несмотря на плотность несущихся в него снарядов, защитное поле «Галилео» справлялось на отлично. Судя по всему, заряды были не очень мощные, так как теневики боялись нанести урон собственной планете. Вместе с тоннами боеприпасов неслись в сторону космического лайнера и угрозы с проклятиями практически по всем радиочастотам. Больше всего пассажиры Галилео смеялись от такого пассажа. «Убирайся, Левиафан, вскормленный молоком новицы, антиматерию тебе в трюм!» «Сами убирайтесь прочь, подельники зла!» Ответил на это Галилео, после чего продолжил игнорировать обещание расправиться с ним, как с цыпленком, и прочее, и прочее. Плотность обстрела возросла, и пришлось повысить эффективность защитного поля, что тут же негативно отразилось на всех остальных системах. «Если вы сейчас же не прекратите обстрел», — передал тогда Галилео по всем частотам, на которых его оскорбляли, «я сейчас же перенаправлю ваши собственные снаряды в вашу же энергосистему». «Блеф, но красивый, а главное – успешный!» Бомбардировка корабля прекратилась мгновенно. «Что вам нужно?» – спросили с планеты тут же после этого. Вместе с этим пришло сообщение и от Энджи. «У меня все хорошо», – сказала она. «Я уклонилась от систем слежения, но мне нужна помощь, чтобы найти основные узлы энергообеспечения». «Я постараюсь тебе помочь», — ответил Галилео. «Но мои мощности сейчас в основном задействованы в восстановлении защитного поля, поэтому потребуется время». «Давайте я попробую это сделать», — попросила Алиса. «Вперед», — сказал Галилео. Девушка закрыла глаза, пытаясь представить систему жизнеобеспечения прибывшей планеты. И тут же, как по команде, перед ее взором появилось помещение, сплошь забитое шкафчиками и коммуникациями. «Кажется, есть», — произнесла она. Так уж вышло, что в эти минуты все напрочь забыли об Артуре. А зря.